Глава 16. Бессонная ночь. Кристина, мама с Просоньей не понимала, что происходит. Да, она здесь. Кто, о ком ты? Кристина, дочь Дмитрия Иваныча. Кого? Мам, дочь Абрамцева, ну уже просыпайся. Максим взбужденно рассказывал перед кроватью, жалел, что всё случилось так поспешно, нужно было подготовиться, а главное придумать правдоподобную историю. Он пока не мог сказать маме всю правду для её же спокойствия. Знакомство с Кристиной первый шаг, и пока последний говорить о том, что с ней случилось, об их договорённости вместе узнать, кто стоит за похищениями, Максим не собирался. Кристина Мама наконец при встала с кровати, её взгляд стал чуть более осмысленным. Кажется, я забыла выключить свет. Она действительно уснула с включённым торшером. Постой, мама окончательно проснулась. Как она здесь оказалась, а скуда? Откуда ты вообще знаешь Кристину? Мы познакомились в старом веке. Этот ответ Максим придумал уже в маминой комнате, как отвечать дальше, пока не знал, сказывалась бессонная ночь. Я сейчас, Максим, голос мамы окреп, она смотрела на него с подозрением. Когда мы с тобой были в старом веке? Я потом поехал туда за блокнотом. Что? Да, прости, знаю, ты просила этого не делать, но мне был нужен блокнот. Я ещё не понимал, насколько всё серьёзно. Там познакомился с Кристиной, понятно, она ведь помогала Дмитрию Ивановичу и, в общем, я её позову. Она здесь? Ну а я о чём говорю? Максим в нетерпении дёрнул на себе пиджак. Почему на тебе пиджак? Потому что я его надел. Мама была недовольна. Судя по морщинам, на лбу у нее начиналась головная боль. Максим хорошо знал и этот взгляд, и эти морщины. — Тебе принести таблетку? — Что? Подожди, какая таблетка? Я пытаюсь понять, что здесь происходит. Я предложил Кристине пожить у нас на выходных, и она приехала. — Предложил пожить? Приехала? Сколько сейчас? Мама посмотрела на часы. — Приехала к нам в двадцать пять минут пятого? Она только вернулась из Тулы, написала мне, а я предложил сразу к нам заехать. Подумал, ты захочешь переодеться и напоить её чаем, поэтому попросил Кристину подождать снаружи. Надеюсь, теперь понятно. Максим хотел под раздражением скрыть страх, слишком много лжи, которую приходилось выдумывать на ходу. Пока, кажется, получалось неплохо, но Максим знал, что может легко запутаться, если допрос не прекратится. В следующий раз будь доबर, так не делай. Я не заставляй гостей даже полуночных ждать у порога, мог бы сразу проводить её на кухню. Отлично. Максим выскочил в коридор, понимал, что напугал маму прежде всего своим задором. Он и сам удивлялся неожиданному воодушевлению. Надел уличные шлёпки и выбежал на крыльцо, спрыгнул прямиком на землю и через мгновение уже стоял возле калитки. Калитка заперта. Кольцо из кабеля на месте. На улице никого. Максим сорвал кабель и выглянул на дорогу. Ни машин, ни людей. Кристины нигде не было. Максим растерянно озирался, будто она могла спрятаться где-то за соседской оградой или старой покрытой болячками берёзой, потом услышал странное постукивание за спиной у дома и резко обернулся. Потерял кого-то. Кристина стояла возле крыльца, пальцами барабанила по балясине и с насмешкой качала головой. Максим так торопился, что не заметил её. "Прости", смущённо сказал он и быстро закрыв калитку, вернулся во двор. "Я уж тут подумал, ты уехала в Ржавке?" "Ну да". Максим почувствовал, как лицо, налившись кровью, потяжелело и тут же нахмурился. Он же много лет ни от чего не краснел. Нужно было успокоиться, постараться не смотреть на Кристину, испугался непривычного водоворота чувств, слишком пёстрого и громкого, чтобы разобраться в нём, боялся сделать или сказать что-то глупое. Избыток чувств всегда ведёт к ошибкам, дедушка любил так говорить, когда успокаивал маму. Максим сжал кулак за спиной, хрустнула косточка среднего пальца. К счастью, на крыльце работал только ночной плафон. Максим был прикрыт полутенью, и Кристина не могла увидеть его смущения. Когда Максим открыл входную дверь, в прихожей уже горела люстра, их встречали мама и Корнаухов. Мама так и не переоделась, но успела накинуть поллинявший охровый халат. Кристина вошла в дом как-то зажавшись, утратив недавнюю открытость, зажмурилась от света и опустила голову, позволила волосам прикрыть лицо, прятала синяк на правой щеке, и сейчас он казался еще более припухшим. Багровое пятно на светлой коже и несколько чуть более темных синеватых отметин на скуле под глазом. Кристина тихо поздоровалась. «Девочка моя!» Мама, шагнув вперёд, обняла Кристину, и та, кажется, смогла расслабиться, по меньшей мере, выпрямилась и приподняла голову. Как там, Лена, я ведь всё хотела ей позвонить, да как-то даже не знаю, что сказать. Что ты скажешь? А почему ты ночью приехала, почему не взяла утренний поезд? Максим не успел предупредить Кристину, был слишком возбуждён. Избыток чувств всегда ведёт к ошибкам, отругал себя, уже не мог ничего изменить. Ночной поезд самый дешёвый, я сейчас стараюсь экономить. Кристина легко приняла игру, ответила мгновенно, не задумываясь. Максим едва скрыл улыбку, подумал, что Кристина молодец, хоть и придумала не лучшую отговорку. Когда берёшь ночной поезд, в итоге платишь таксисту, не самый экономный вариант. К тому же у Кристины с собой не было ни то, что чемодан, а даже сумки или рюкзачка. Впрочем, маму такой ответ, кажется, удовлетворил. Она отстранилась от Кристины, пальцами бережно сдвинула волосы с её лица и, кажется, только сейчас увидела синяк. Не сказала ни слова, опять обняла Кристину уже крепче и не сдержала слёз. Мама в последнее время слишком много плакала. Девочка моя, мне так жаль, ты не представляешь. Отчим стоял рядом. В отличие от мамы, он успел натянуть брюки, рубашку, носки, стоял на удивление бодрый, свежий, будто вовсе не спал. Не то чтобы он был недоволен появлением Кристины, но в его взгляде читалось какое-то сомнение, точнее, недоверие. Его явно смутил синяк, и Максим сейчас ненавидил отчима за этот взгляд. Не понимал, как можно вот так с ходу осуждать человека, если не имеешь ни малейшего представления, через что он прошёл. К шести Курнаухов никак своего отношения к Кристине не обозначил, вместо этого вполне дружелюбно сказал: "Чайник скоро вскипит". Мама отпустила Кристину, и тут Максим вдруг понял, почему запах её духов показался знакомым. Ещё в тот день, когда он обнаружил Кристину у себя в комнате, этот горьковатый аромат с добавлением хвои и цидры, такие духи были у мамы, когда они ещё жили в Ярославле. Стройная зелёная бутылочка с крошечным распылителем и синяя этикетка с названием, которое Максим успел позабыть, но это были именно те духи, он не сомневался. Совпадение показалось почти невероятным и как ни странно заставило насторожиться. Внезапное чувство слишком тонкое, прозрачное наитие, от которого Максим хотел отмахнуться, но не мог. Вчетвером прошли на кухню. Мама что-то сказала о задуманной перестройке дома, Корнаухов безучастно дополнил её слова, затем мама протянула Кристине ивовую корзинку с перемешанными пакетиками чая. Кристина выбрала чёрный Ахмат с бергамотом. Максим взялся разлить кипяток, а сам думал лишь о запахе маминых духов, рассматривал этот крохотный обрывок какого-то мелкого, неуловимого факта, который может и не был никаким фактом, так, ерунда какая-то, следствие усталости, не более того. И всё же Максим смотрел на него настойчиво, внимательно, будто мог по этому обрывку увидеть нечто куда более значимое. Когда мама попросила достать конфеты, наитие, как толком и не раскрывшись, погасло. Максим попробовал ещё раз протянуть к нему мысли, но ничего не нащупал. Разговор за чаем получился рваный. Кристина больше молчала, а мама то и дело начинала говорить о какой-нибудь глупости, иногда вовсе обсуждала с короноухом что-то из домашнего быта, и по всему было видно, что она чувствует себя неловко. Вопросов мама не задавала, даже не спросила про Сеняка. Попыталась заговорить о Строгановке, она ведь тоже там училась еще в те годы, когда академия значилась поначалу институтом, а затем университетом, и какое-то время сама там преподавала, но Кристина не поддержала и этот разговор, на все вопросы об учебе отвечала неохотно, уклончиво. Наконец, Крыноухов напомнил о времени и предложил расходиться по кроватям. Все как-то сразу оживились, очень занялся посудой, а мама отправилась в гостевую комнату застилать диван, потом выдала Кристине зубную щётку, полотенце и жёлтую пижаму с жуткими синими верблюдами, которую она купила Максиму классу в, в 10-ом и которую он, конечно, ни разу не надел. Когда люстра в новой части дома погасла, Максим увидел, что за окном светает. Почистив зубы, перешел в старую часть и заглянул к Кристине. В комнате был включен единственный настенный светильник, и в полумраке гостевая выглядела действительно уютной, теплой. Те, кто охотился за картиной Берга, добрались и сюда, но мебель, несмотря на погром, почти вся уцелела. Пахло лавандой и, кажется, апельсиновой цедрой. Мама решила освежить комнату. В ней никто не жил с тех пор, как прошлым летом приезжала двоюродная сестра Корнаухова. Кристина, обняв подушку, сидела на разложенном и застеленном диване, из-под небрежно наброшенного одеяла выглядывали белые стопы. Ногти на ногах, как и на руках, были покрашены чёрным лаком, а на большом пальце правой ноги виднелось тоненькое кольцо с резьбой. Максим пожелал спокойной ночи и застыл в дверях, не мог заставить себя уйти. Чтобы хоть как-то оправдать своё промедление, сказал Кристине, что пижама ей идёт, и он сказал правду. Пижама дурацкая, верблюды дурацкие. но на Кристине все это смотрелось хорошо. Дикое сочетание с синяком, черным лаком на ногтях, рваной челкой и длинными прядями черных волос, прикривавших уши. Максим отчаянно искал хоть какой-то повод зайти в комнату, которая вдруг показалась совершенно чужой, незнакомой, и понял, что ему нужно срочно выспаться. Боялся окончательно запутаться в чувствах, уже готовился закрыть дверь, когда Кристина тихо сказала. — Ты так и не ответил. «Да?» «Ты кому-то рассказывал обо мне?» Максим перешагнул через порог, сделал это с опаской, на Кристину не смотрел. В ногах мелькнуло что-то рыжее и мягкое. Перс. Возвестив свой приход довольно мявком, он попытался заскочить в комнату, но Максим вовремя его остановил. «У вас кот?» Кристина отбросила одеяло и пересела на край дивана. Максим подержал перса на руках, взъерошил ему холку, затем всё-таки выставил наружу. И ему сюда нельзя, он тут. И ему слишком нравится диван и кресло, и всё остальное. Максим прошёлся по комнате, отодвинув пиалу с гвоздикой, сел на подоконник и почувствовал себя неловко в тренировочных штанах с обвисшими коленями и в белой футболке с растянутым воротом. Из-под открытого окна студело спину, рассветы в клушена по-прежнему стояли холодные. Максим был бо бы рад отложить разговор, но в конце концов сдался. Последовательно рассказал всё о Бане и Диме, начиная с того момента, как поехал с ними в Русский музей. Они были единственные, кто знал о Кристине, и Максим хотел объяснить, почему так легко доверился им. Кристина слушала молча, скрестив ноги в лодыжках и свесив руки между колен, сидела на краю дивана, смотрела на узор старого плюшевого ковра, покусывала нижнюю губу и этим выдавала задумчивость. Я должен был рассказать им о погроме в старом веке, они ведь не понимали, насколько всё серьёзно. А если я прав насчёт блокнота и замены пошинена? Кто это? Преподаватель, я тебе говорил. Так вот, если я прав, то Аня с Димой тоже в опасности. Пострадало слишком много людей. Ты, Корнаухов, Шульга, твой папа, Погосян. Я хочу с ними познакомиться, прошептала Кристина. Такой реакции Максим не ожидал. Первое время даже не знал, что сказать. Не думаю, что это хорошая идея. — Мы должны действовать заодно. — Послушай. — Не хочешь их втягивать в эту историю? Максим кивнул. — Поздно, они уже втянулись. В ту секунду, когда вышли из поезда в Петербурге. И они имеют право знать, что происходит. А когда к ним придут, будет поздно. Если хочешь им помочь, позови их сюда, мы все обсудим. Чем больше Дима и Аня знают, тем меньше шансов, что они сделают что-то необдуманное. Если уж начал им всё рассказывать, так рассказывай до конца, а не бросай вот так с недомолвками. Максим пожал плечами, но должен был признать, что в словах Кристины есть здравый смысл. Хорошо, ты права. Несколько минут сидели молча, потом Кристина уточнила, есть ли у Максима зарядка от айфона, такой зарядки в доме никогда не было, но Максим обещал спросить у Димы. После этого пожелал Кристине спокойной ночи и наконец вышел из гостевой комнаты. Вернулся к себе, с ходу несколько раз подтянулся вндурнике, рухнул на кровать. Почувствовал, что готов сразу же не раздеваясь уснусь, но преодолел сонливость и написал Диме сообщение, попросил того приехать в клуша на часам к 5, не раньше, и захватить зарядку от айфона. Попытался подвести хоть какие-то итоги всего, что узнал за день, но быстро запутался, слишком устал. К тому же бессмысленное повторение одних и тех же вопросов ничуть не помогало. Не раздеваясь, забрался под одеяло, закрыв глаза, пытался объяснить себе, почему так быстро и легко сошёлся с Кристиной. Видел её второй раз в жизни, но рассказал ей обо всём то, что прежде не рассказывал никому, даже Диме. Кристина существовала здесь и сейчас, только для него. Максим не видел её друзей и родственников, сокурсников, не знал всего в вороха мелких фактов и чувств, которые сопровождают жизнь любого человека. И ему это нравилось. Это одновременно пьянило и настораживало, но даже такое противоречие сейчас почему-то казалось приятным. Максим ворочился, зевал, в голове начинался сладкий вибрирующий гул, ложился на живот и прятал лицо в подушке, укрывался целиком, переворачивался на спину, затем отбрасывал одеяло, обхватывало его ногами, опять ворочился, сбил простыню, принялся её поправлять и в раздражении ударил кулаком по матрасу. Сон никак не приходил. Максим постоянно возвращался к мысли о том, что случилось с Кристиной. Представлял, как её держат, как бьют по лицу, весь выворачивался в бессильной злости, наконец встал с кровати, вышел из комнаты. Отправился на кухню, ещё не совсем понимая, что собирается делать. На улице вовсю пели птицы, от автострады доносился приглушённый шум редких машин. «Без пятнадцати шесть. В шесть встанет Корнаухов, к семи отправится в мастерскую, не задержится ни на минуту». Максим набрал в чайник воду, но так и не включил его, просто сел за стол, положил голову на руки и понял, что должен воспользоваться своим состоянием. Потом не хватит решимости. Сжал кулаки, почувствовал, как немеют кончики пальцев, как от напряжения начинают болеть суставы, приказал себе встать». Не хотел снова пугать маму, и всё же постучал в дверь, повернул ручку и вошёл. Мама спала. Пришлось будить её и путно торопливо объяснять, чего он хочет на этот раз. Мама сказала, что Максим сошёл с ума и всё же сделала то, о чём он просил. Подошла к столу, открыла дверцу большого отделения, ворча принялась выкладывать на пол картонные папки с детскими работами, коробки с пластилином, мотки пряжи и угловатые самодельные игрушки. Наконец, из самой глубины достала пластиковую шкатулку швейного набора. В шкатулке лежала связка отцовских писем, под ней какие-то другие сложенные в несколько раз бумаги, а на дне — желтый конверт. — Вот, надеюсь, это все? Теперь можно спать, правда? Разрешаешь? Ну хорошо, спасибо. Вернувшись к себе, Максим завалился на кровать, но этот раз чувствовал, что сон придёт быстро, без сопротивления. В вытянутой руке держал перед собой жёлтый конверт письмо отца, отправленное Максиму 8 лет назад. Не было сил злиться или копаться в собственных чувствах. Максим положил письмо на грудь и уснул.